Глава третья. Верить нельзя никому. Мне можно. Мне надоело ждать, пока Хельга прекратит тормозить, и я, ухватив ее за руку, потащил девушку к проделанному мною выходу. «Парашют?» — выдавила она из себя, пока я пытался аккуратно вернуть переборку на место. Я кивнул. Проклятый щит, наконец, встал в пазы. Осталось только привернуть болты. Аккуратно. Без помощи воздуха тут не обойтись, но я надеюсь, в полутьме технического перехода Хельга не заметит моих манипуляций со стихией. Не заметила. Ее вообще, кажется, волнует только одно. «Кирилл, ты сказал парашют?» «Да, у тебя плохо со слухом», — огрызнулся я и потянул ее прочь от кают-компании. «Со слухом у меня все в порядке, но я...» Хельга вдруг замолчала, и я, остановившись, недоуменно повернулся к ней. Что? Заметив, как скривилось лицо девушки, я обвел ее долгим взглядом, одновременно пытаясь прочувствовать через эфир. Неужели я опоздал, и эти скоты успели с ней что-то сделать? «Я... я...» В глазах Хельги мелькнули слезы. «Я не умею прыгать с парашютом, я высоты боюсь». «Не понял», — ошалело помотал головой я. «Как это ты не умеешь? А зачеты? А диплом?» «И как это высоты боишься? Какого хрена ты тогда вообще на флоте делаешь?» «Служу». «Я открытой высоты боюсь. У меня в глазах темнеет, и я сразу в обморок падаю», — огрызнулась Хельга, моментально приходя в себя от моего наезда. «А зачет за меня подруга с другого потока сдавала. За маской все равно лица не видно». «За маской не видно», — тупо повторил я последние слова Хельги и, прикрыв глаза ладонью, покачал головой. «Ну да, при совершении учебных прыжков и сдаче парашютного норматива она обязательно...» Тихо проговорила это... «Это...» «Даешь твою медь? За что мне такое счастье, а?» Медленно вздохнув и выдохнув на счет 10, я повторил эту процедуру еще пару раз и, убедившись, что меня больше не тянет материться, почти проговорил. «Так, подруга, остановимся и подумаем». Кирилл." «Я сказал, подумаем, а не поговорим». Хельга отшатнулась и замолчала. «Вот и ладушки». Я кивнул и начал прокручивать возможные варианты дальнейших действий. То, что нам необходимо убраться с этого чертова дирижабля как можно быстрее, даже не обсуждается. В любой момент Гросс может заметить пропажу и объявить «аврал», Я не идиот и прекрасно понимаю, что прятаться в технических переходах хоть сколько-нибудь долго не получится. Матросы обыщут кита и нам хана. Варианты. Парашют первое, что приходит в голову, но с этой козой? Шлюпы? Шлюпки? Хм, возможно. На причальной палубе много народу быть не может. Максимум два человека, а это не проблема. Жестоко? Не я начал эту игру. Что ж, ладно, пора озвучивать решение. В общем так, напяливать на тебя ранец, после чего выпихивать с шестикилометровой высоты, мне совсем не улыбается. Тихо начал я. Хельга замерла и, шмыгнув носом, утерла с лица выступившие слезы. Убедившись, что она внимательно слушает, я продолжил. «Мало того, что в процессе ты мне наверняка синяков наставишь и рожу расцарапаешь, так без малейшей практики еще и сквернешься. Отдирать твои потроха от итальянской земли, а потом иметь кислый вид перед Горятиничем и твоим отцом мне совсем не хочется. И черт бы с твоим хахалем, но дядька Мирон такого точно не заслуживает. Он не мой ха... Ну, жених! Не в терминологии дело, Да слушай, оборвал я нахмурившуюся девушку. Значит, остается только один вариант ⁇ шлюпочная палуба. Матросов, если они там будут, я возьму на себя. Твоя задача ⁇ раскрепить все шлюпки, что мы найдем. Все до единой, это понятно? Зачем? Не поняла Хельга. Вот так и знал, что без вопросов не обойдемся. Но ведь на них можно отвечать и на ходу, не так ли? Все просто. Направляясь к ближайшему спуску, произнес я. Парашютистов, даже двоих, наблюдатели еще могут не заметить. Но выход шлюпки точно не останется без внимания. Так пусть они лучше пытаются отследить десяток шлюпок, чем одну. Понятно? Фора во времени. Пробормотала за моей спиной Хельга, и я кивнул. Притормозил перед спуском и обернулся к девушке. Именно. А теперь тихо. На нижних палубах переборки слишком тонкие, так что постарайся не шуметь. Хорошо. Я уж было развернулся, чтобы начать спуск по скоп-трапу, как на плечо мне легла тонкая рука. «Кирилл, да? У нас получится?» Я взглянул в глаза Хельги и улыбнулся. А как еще я мог ее подбодрить? «Конечно, получится, сестренка. Не из таких ситуаций выгребали. Так что не дрейф, прорвёмся». чего? удивленно переспросила она. «Не бойся» пояснил я, вспомнив, что приличной девушке такие словеса знакомы от слова «совсем». А теперь идем. У нас не так много времени, как хотелось бы. К счастью, мы без помех добрались до шлюпочной палубы. Не было слышно ни тревожного перезвона, судового колокола по вопилке, ни суматохи и топотанок матросов, мечущихся в поисках пропажи. А значит, Гросс еще не знает о том, что гостья слиняло из кают-компании». Удача нам благоволила, так что и на шлюпочной палубе обошлось без эксцессов. Единственный обнаруженный мною матрос, явно скучавший на халявном посту, быстро и без затей отправился в бессознательное состояние. И я прямо-таки почувствовал облегчение Хельги, когда она увидела, что матрос остался жив. «Хм, офицер Завидич, за работу!» Я рукой указал встрепенувшейся девушке на выстроившиеся в ряд шлюпки. «Есть, Юнет Завидич!» — явно придя в себя, улыбнулась Хельга и, отсалютовав, помчалась к средствам спасения. Ну а я? Я направился к контейнеру на посту вырубленного мной матроса, одновременно стараясь отслеживать весь объем палубы воздухом, но пока все было тихо. Забрав из специального шкафа на посту пару ранцев и дополнительные спас-баллоны на всякий случай, Я развернулся и потопал к суетящейся у одной из шлюпок Хельги. «Ты закончила?» «Да, это была последняя». «Кирилл, ты же сказал, что мы не будем прыгать с парашютом!» — воскликнула Хельга, когда, обернувшись, увидела сложенное мною рядом с ней честно стыренное у поста ранцы с парашютами. «Сестрёнка!» Вздохнув, проникновенно заговорил я. «Ты помнишь, что на борту этого пузыря есть пушки? И не только спонсонные, между прочим». Здесь наверняка имеется хотя бы пара скорострельных малокалиберных орудий. Перехватить нас в воздухе кит не успеет. А вот приласкать на развороте запросто. А шлюпка эта не дирижабль. Ей двух-трех попаданий по куполу за глаза хватит, чтобы полет превратился в падение. Это понятно? Да. Извини, Кирилл. Я действительно боюсь высоты до потери сознания. Чуть замявшись, проговорила Хельга, опуская голову. Я понял. Мы несколько секунд помолчали. Но все-таки давай, я помогу тебе надеть парашют. Обещаю, что мы воспользуемся этим средством только в самом крайнем случае. Ты мне веришь? Хельга смерила меня очень долгим взглядом, и когда я уже начал сомневаться в положительном ответе, неуверенно кивнула. Я вздохнул, поднял первый ранец и протянул его лямками вперед. Тяжелая зараза. Хельга подошла ближе и развернулась ко мне спиной. «Можно подумать, я ей пальто подаю». «Ну да ладно». Убедившись, что широкие ремни плотно легли ей на плечи, я немного подтянул крепление. «Подтяни беседку поплотнее». Хельга, кивнув, завозилась, регулируя ремни. «Готово», — спустя полминуты сказала она. «Я проверил крепление». «Хм, справилась». «Молодец». Я улыбнулся, и пока девушка ничего не сообразила, Мягко ее выключил».